Глава 30. Смерть царя Бориса Третьего. Инфаркт или убийство? Заключение врачей и основные версии и слухи. Кончина царя Бориса III, случившаяся более 70 лет назад, расколола общественное мнение на сторонников двух основных версий по этому поводу. Одни верят, что его смерть наступила естественным образом от инфаркта, вызванного сильным стрессом после драматичной встречи с Гитлером. Другие уверены, что царь был убит по геополитическим причинам. Вариант А – Гитлером, вариант Б – Сталином, вариант В – отравлен итальянской королевской семьей. Заключение врачей в оригинале протокола вскрытия тела царя подписано девятью врачами. По их мнению, смерть является естественной и в организме нет яда или других признаков насильственной смерти. Но многие скептически относятся к этой экспертизе, полагая, что в начале 40-х годов прошлого века врачи были вынуждены подписать ее из-за текущей политической обстановки. Болгария тогда была верным союзником Германии. Таким образом, более семидесяти лет смерть царя продолжает порождать слухи. Где истина? Непростое царствование последнего болгарского монарха. Царь Борис III, третий по счету монарх болгарской державы, восстановленный в 1878 году. Сын Фердинанда I родился 30 января 1894 года в Софии. Его в полное имя – Борис Клемент Роберт Мария Пий Станислав. Его полный титул – Борис Третий, по Божьей милости и народной воле, царь болгар, принц Саксон Кобург Год, герцог саксонский. Маленький будущий царь растет в резиденциях в Болгарии. Учится с частными преподавателями. В ходе войн за национальное объединение является офицером связи в штабе действующей армии. Как престола наследника его очень берегут, но он упорно ищет работу на передовой. Борис становится царем в 24 года при весьма драматичных обстоятельствах. Его отец отрекается от престола после неутешительных для Болгарии итогов Первой мировой войны. В стране сильны антимонархические настроения, которые усилены европейскими тенденциями. Новое государство – появившиеся после распада Российской, Германской, Австрийской, Османской империй перестают быть монархиями. Болгарская, однако, выживает, несмотря на то, что сословные партии, земледельческий народный союз, коммунисты – вторые на выборах, и буржуазные партии не сильно поддерживают царя. Позже, 19 мая 1934 года, группа офицеров совершает переворот отменяет Тырновскую Конституцию, запрещает все партии и устанавливает тоталитарную диктатуру. Ведущие ее деятели – республиканцы. Они намерены ликвидировать монархию. Но Борис Третий стреляет первым. Ему удается разбить противника с помощью верных ему офицеров, отстранить от власти республиканцев и установить свое личное управление через назначенное им правительство. В последующий период Болгария добивается заметного прогресса в экономическом развитии во многом благодаря роли царя. Но начинается Вторая мировая война, и тучи над головой Бориса Третьего сгущаются, хотя он пытается играть относительно самостоятельную игру в это сложное время. Он выдвигает принцип мирного пересмотра границ. Для болгарского общества возвращение отрезанных после Первой мировой войны территорий Южной Добруджи, Македонии, Западных окраин, Восточной и Западной Фракии – приоритетный вопрос. В 1940 году, когда Гитлер и Сталин перекраивают Европу, Болгарии без единого выстрела возвращается Южная Добруджа. Авторитет царя поднимается до небес. Вообще окружение Бориса в течение двух десятилетий Создавала из него образ народного царя. Борис Третий ходит без охраны, сам водит паровоз, ходит на встречи с фронтовиками, становится членом сословных или профессиональных организаций. Один рыбак из Созополя как-то рассказывал мне, как осенью 1940 года царь вышел на лодке на рыбалку в сопровождении одного человека, начальника полиции Бургаса Баладински и укрылся от надвигающегося шторма в устье Рапотам. Два дня он жил в соломенной хижине вместе с десятком созопольских рыбаков. Ел простую еду, рыбный суп и сало, пил домашнюю наливку и рассказывал, как вслед за южной Добруджей вернет и восточную Фракию. Что Сталин с Гитлером готовится к разделу Турции, и что-то перепадет и болгарам. А рыбаки — Все потомки восточно-фракийских беженцев слушали его с верой, надеждой и любовью. Позже я узнал, что монарх нисколько не фантазировал. Оба диктатора действительно готовили такой раздел Турции, в результате которого Болгарии должна была отойти Одринская область, восточная Фракия, до линии Мидия-Энос. «Всегда с Германией и никогда против России?» При этом в конце 1940 года Борис Третий отказывается от заключения союзнических договоров и с Германией, и с СССР. Но уже в феврале 1941 года обстоятельства запирают его в угол. Румыния занята 680-тысячной немецкой армией, и Гитлер ставит вопрос ребром. Либо... «Вы присоединяетесь к трехстороннему пакту, либо мы наступаем на Болгарию». И 2 марта премьер Богдан Филов подписывает вступление Болгарии в ось Рим-Берлин-Токио. Есть мнение, что это стало роковой ошибкой царя Бориса III, но был ли у него другой выбор? Германия легко бы вторглась в Болгарию и быстро ее оккупировала. В 1941 году Борис III принимает еще несколько непростых политических решений. Одним из них является предоставление военной инфраструктуры Болгарии для нападения Гитлера на Грецию, Югославию и СССР. Правда, его армия не участвует в агрессии, страна никому не объявляет войну, но международные организации называют Болгарию страной-агрессором. И уже... 13 декабря 1941 года Болгария объявляет войну США и Великобритании, но воздерживаясь сделать то же самое в отношении СССР. Следует и компенсация от Гитлера. Болгария позволяет немцам напасть на Сербию и Грецию со своей территорией и возвращает то, что было отрезано от ее территории по договору в Ньёйе в 1919 году. Беломорскую Фракию, Вардерскую Македонию и Моравию и обширные территории в Сербии и Греции. В этой зоне действует оккупационный корпус в составе пяти дивизий, который ведет кровопролитные бои с партизанами в течение трех лет. В феврале 1943 года царь принимает новое непростое решение – По договоренности с Гитлером Болгарии необходимо отправить 20 тысяч евреев в лагеря смерти в Польше. Отправлено 11 346 евреев из новых земель. Отправка оставшихся 9 тысяч, собранных в Пловдиве и Кюстендиле, была остановлена в последний момент из-за недовольства общества. Подобная версия стрессовых решений серьезно подрывает здоровье болгарского правителя. Царь Борис III умирает 28 августа 1943 года, через несколько дней после очередного визита к Гитлеру. Консилиум из видных болгарских и немецких врачей после вскрытия приходит к выводу, что монарх скончался от обширного инфаркта. Молниеносно расползаются слухи, что царь был отравлен Гитлером. Так считают две трети болгар. Этот слух популярен и по сей день. Сторонники этой версии считают, что царь не хотел воевать. Цитируют его пацифистские сентенции. «На своем смертном ложе моя мама заклинала, чтобы я не ввязывал народ в войны». Мать царя Бориса, Мария Луиза, Бурбон-Пармская, умерла, когда сыну было всего пять лет. «Лучше есть черный хлеб, чем женщинам носить черные косынки» всегда с германией и никогда против россии однако с ссср он воюет с двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года да без объявления войны но предоставляя свои базы немцам и уничтожая советские подводные лодки в черном море воюет и с союзниками антифашистской коалиции грецией и югославии сбивает самолеты военно воздушных сил сша и англии Не только те, которые сбрасывают бомбы на Софию, но и те, которые атакуют нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы в Плаэште, Румыния, поставляющие 90% топлива Германии. Был ли у Гитлера повод отравлять болгарского царя? Многие историки утверждают, что Борис III отказал фюреру в отправке болгарских войск на Восточный фронт но до сих пор нет никаких документов о подобной просьбе со стороны Германии. Вероятно, потому, что Гитлер не нуждался в болгарских войсках на этом фронте. Чем бы помогла Болгария со своими 107 устаревшими танками Т-3 и трофейными чешскими Шкодами? Зачем ему были нужны ее устаревшие самолеты, которые были бы быстро уничтожены мощной советской авиацией? Гитлер знал это, и поэтому не просил помощи болгарской армии на Востоке. Он хотел от Бориса Третьего двух вещей. Во-первых, чтобы болгарская армия оккупировала новые территории на Балканах и держала их под контролем, избавив тем самым немецкие дивизии от оккупационных обязанностей. Во-вторых, чтобы Болгария поставляла Германии продукты питания и сырье. Борис Третий, выполнял эти требования германии и фюрер вряд ли имел мотив к его ликвидации итак шестнадцатого августа тысяча девятьсот сорок третьего года болгарский царь возвращается со встречи с гитлером 19 августа он еще прилично себя чувствует и со своим братом князем кириллом поднимается на гору мусала две тысячи девятьсот двадцать пять метров самая высокая вершина болгарии двадцать третьего августа почувствовал себя плохо и потерял сознание. Сразу же вызваны лучшие болгарские специалисты, а из Берлина и Вены доктора Рудольф Зайц и Ханс Эппенгер. Царь два раза приходит в сознание и снова впадает в кому и 28 августа в 16 часов 22 минуты умирает. Радио Лондона первым сообщает версию о насильственной смерти. Новость Болгарский царь отравлен по приказу Гитлера. Даже цитирует Черчилля, который якобы сказал «такова судьба союзников Гитлера». Радио Москвы сразу же подхватывает эту версию. Болгарский царь отравлен в Германии. Нацистская же пропаганда называет убийцами итальянское королевское семейство. Наверное, потому что отец болгарской царицы, итальянский король Виктор Эммануил Третий, узаконивает свержение Муссолини и выход Италии из Оси с Германией. Лично Геббельс объявляет в качестве отравителя Бориса Третьего мафилду медсестру болгарской царицы Анны. Сама царица Анна тоже считает, что ее муж был убит. В своих воспоминаниях, выпущенных в 1964 году, она пишет Борис, мой муж, не умер естественной смертью. Его конец тем или иным образом был вызван преступлением. Убили его, по его мнению, нацисты или коммунисты, без уточнения, из какой страны. В болгарских архивах найден аналитический доклад по факту смерти царя, где критикуется болгарский премьер Богдан Филов, потому что сразу не назначил Следственной комиссии, которая установила бы истинную причину. В докладе приводятся сомнения врачей Эпенгера и Зайца относительно причин смерти, наступившей с неестественной быстротой. Отмечается и то, что царь никогда не болел. Рассуждая об отношениях между Болгарией и Англией накануне и во время Второй мировой войны, высказывается предположение, что если действительно царь отравлен, то он жертва англичан коммунисты имели больший интерес, чтобы устранить царя. Цитата. Исследователь архивов Третьего рейха, немецкий историк профессор Стефан Апелиус, публикует в 2008 году статью, в которой утверждает, что бы немецких врачей, отправленных лично Гитлером, обнаружили в организме царя яд, скорее всего, азиатского происхождения, который постепенно остановил деятельность сердца. Царь Болгар отравлен англичанами или русскими, считает Апелиус. После смены коммунистической власти в Болгарии в саду дворца Врана, где была могила царя, произвели эксгумацию. Команда медиков монархистов исследовала сердце монарха, помещенное в сосуд, и обнаружила, что он умер от инфаркта. Впрочем, споров от этого меньше не стало. Вероятно, истина может быть установлена только тогда, когда будут изучены все архивные документы, в том числе и российские. Четыре архива до сих пор остаются неизученными по этой теме – КГБ, Коминтерна, МИД РФ и так называемый «особый архив». Еще царица Анна заявляла – что в Москве находится дневник военного министра, генерала Михова, в котором, вероятно, есть ответ на вопрос о смерти царя. В июле 2001 года сын Бориса III, семён II, заявил в интервью ABC, что будет настаивать на открытии российских архивов. Поводом для этого стало интервью с бывшим офицером КГБ, предателем и перебежчиком Олегом Гордиевским. Он заявил, что ответ на тайну смерти царя Бориса III может быть найден в архивах КГБ. Царская сестра, княгиня Мария Луиза, также заявляла, коммунисты имели больше интерес, чтобы устранить царя. В России постепенно могут быть найдены доказательства этому. Однако, вряд ли и российские архивы раскроют правду о смерти Бориса III. Он жил в противоречивое время, когда пересекались геополитические интересы многих держав. В подобных случаях, даже если истина выйдет на свет, она будет оттенена множеством противоречий и будет трудно убедить всех, где здесь правда, а где ложь.